1 ноября. Быстро одевшись, на цыпочках спустилась вниз. Утро предрассветными сумерками заглядывало в окно и легкой прохладой бодрило тело, заставляя быстрее проснуться, чтобы приступить к привычным ежедневным обязанностям. В моем доме всего 10 комнат и 5 из них – спальни. В то время, когда мы планировали его, жизнь была безоблачной, комфортной и обеспеченной. А после произошедшего с нашим миром Пришлось часть комнат превратить в складские помещения. Таким образом, на первом этаже жилыми остались гостиная, столовая с кухней и кабинет. На втором этаже комната Лизы, моя спальня и еще одна комната, в которой несколько раз ночевал Михалыч, когда задерживался допоздна, помогая нам. И вчера, размещая своих гостей, пришлось повозиться, чтобы всем было удобно и комфортно. Так Лида с Павлом разместились в комнате Михалыча. Олег в Лизиной комнате, Руслан выбрал кабинет с большим удобным кожаным диваном, а Кирилл решил, что займет такой же диван в гостиной напротив камина. Поэтому сейчас я тенью скользнула по ступенькам вниз, стараясь не шуметь и дать гостям отдохнуть подольше. На пороге гостиной задержалась, скорее угадывая под одеялом очертания великолепного тела загадочного Сура. Дыхание практически не было слышно, а мощная грудь Мерно опускалась и поднималась. Вздохнула, чувствуя странное томление во всем теле, стоило увидеть его или даже подумать. Словно сбрасывая наваждение, тряхнула гладкими шоколадными прядями, ощущая, как они скользнули по плечам. К их длине я уже привыкла, хотя волосы скорее мешались и лезли в глаза, но по остриженному, былому великолепию я не печалилась. Слишком много других проблем и забот. Надела рабочий костюм и покрыла голову платком в небольшой подсобке, выделенной для этих целей. Опять-таки, местные научили. Взяла ведро, подойник, миску и отправилась по делам, с удовольствием слушая, как Федор цокает когтями по дощатому полу, следуя за мной к выходу. Пока самым постоянным компаньоном по утрам оставался Фед, регулярно сопровождая меня, заодно не упуская возможности порезвиться во дворе, что в доме, запрещалось категорически. Кот с наступлением холодов предпочитал отсиживаться дома, выбегая исключительно по необходимости. Зайдя в коровник, ласково потрепала по пятнистым бокам своих черно белых коровушек и понеслось, мыла, доила, кормила, чистила своих уже любимых питомцев. Обратно вернулась через час, когда солнце с любопытством заглядывало в окна, приветствуя наступление нового дня. В руках я несла ведро парного молока и миску с несколькими яйцами. Скинула верхнюю рабочую одежду и, едва переступив порог, чуть не вскрикнула, так как совершенно неожиданно ведро перехватили у меня из рук, одновременно с этим удерживая меня за талию, чтобы резко не отшатывалась. Сколотящимся сердцем подняла лицо, чтобы посмотреть, кто меня так напугал, хотя уже, наверное, подсознательно поняла. Это Кирилл. Он стоял босиком и в одних спортивных штанах, глядя на меня сверху вниз. Я сразу же неосознанно отметила, наша разница в росте вполне комфортная для поцелуев. «Тьфу ты!» — мысленно отдернула себя, усмиряя разгулявшееся воображение, постаралась взять себя в руки и начала отстраняться от мужского тела, слишком горячего и такого притягательного. Странно. Раньше я за собой такой гормональной активности не замечала. Даже когда была с Савелием, тому приходилось долгой прелюдией будить мое либидо и вызывать ответное желание. Я себя часто считала холодной, а, как оказалось, меня возбуждает один лишь взгляд на этого мужчину в низко сидящих на бедрах штанах. Рр, какое восхитительное зрелище! Эти штаны, и узкая талия, и мощная грудь, и... «Фу ты! Опять меня понесло!» Над ухом, взметнув прятку волос, раздался тяжелый вздох, и Кирилл с едва уловимым рычанием довольно тихо спросил. «Ты всегда в такую рань встаешь? Увидев тебя в дверях час назад, я думал, ты пса выгулять хочешь или самой приспичило, но ты там целый час пробыла». Я оторвала взгляд от весьма занимательных штанов и посмотрела в глаза мужчине. В утреннем свете их глубина и яркость только усилились. Так у меня же две коровы и коза, доить нужно рано утром и вечером, а то молоко подпирает изнутри, и они мычат, а заодно и всех остальных животных покормила, чтобы потом спокойно вами заниматься. Его рука все так же лежала на моей талии, и я ее ощущала всем телом, другой он держал ведро с молоком, и я завороженно разглядывала рельефные мышцы рук и груди не в силах отказать себе в этом эстетическом удовольствии. Волос на его груди почти не было, кожа оказалась такой гладкой и смуглой, а от пупка спускалась вниз за резинку штанов черная дорожка. Проследовав по ней взглядом до этой резинки, я резко отвела глаза и, смутившись, уставилась в стенку напротив. И в тот же миг покраснела до свекольного цвета, потому что там висело большое зеркало, и в нем мы отражались вдвоем с Кириллом. «Славная милая парочка!» Здоровый полуголый мужик в одних штанах, и если меня не обманывают мои голодные глаза, с приличным таким бугром в положенном месте, держит ведро с молоком. Рядом с ним стройная женщина с округлыми формами, которыми хорошенькое дело она прижимается к этому самому мужику и сияет алыми щеками, а карие глазки буквально светятся от восхищения и вожделения» а губки уже красные от того, что я их кусаю от напряжения. И все это прекрасно видит в зеркале Кирилл. А ничего так по-домашнему смотрится, душевно. Да и сам он посветлел, даже побриться уже успел, и в глазах нет привычного недоверия и настороженности. Пару мгновений понаблюдав занятную картинку и осознав собственный стыд, отшатнулась от него и, юркнув мимо, понеслась на кухню и только оказавшись среди своих кастрюлек и плошек, смогла перевести дух. Прижав руки к горящим от стыда щекам, даже сжалась вся. «Позорище!» — я скорее выдохнула, чем прошептала, но у полиморфов чёткий слух, и появившийся за спиной Кирилл услышал мое мнение по поводу моего же поведения. «А мне понравилось!» Его скорее довольное урчание, чем привычный тон, Заставила опять вспыхнуть мои щеки и за компанию с ними уши и шею. Мужчина, окинув меня веселым взглядом, поставил ведро, качнул головой и нарочито обреченно произнес: Так, понятно, мне посчастливилось нарваться на скромную маменькину девочку. Я в недоумении вскинула брови, потом нахмурилась, потому что в голову пришли не совсем радостные мысли, но их тут же заставили исчезнуть последовавшие слова Кирилла. «Но я только рад». Он развернулся и, демонстрируя мне впечатляющую спину, где мышцы, можно сказать, жили в тесноте, да не в обиде, удалился из кухни. Правда, напоследок до меня долетело его пожелание. «Да, кстати, я очень блинчики люблю с вареньем». «Да-да, все непременно». И хоть мой ответ был попыткой съязвить, но, постояв пару минут, вздохнула, и начала быстро готовить блинчики. И не буду даже кривить душой, что это я делала себе или для других. Для него я их пекла. Гад. На запах еды вскоре начали собираться остальные гости. Руслан в кое-как наспех натянутой майке и штанах, на ходу приглаживая волосы и почесывая живот. Потом Лиза притащила за собой сонного Олега, но сразу проснувшегося стоило ему увидеть аппетитную горку пышных блинчиков. К слову сказать, парнишке баня помогла, выглядел он гораздо лучше. Последними пришли Лида с Павлом, и я в очередной раз подивилась этой парочке, прямо как из сказки про Машу и Медведя. Пока они спускались по витой лестнице со второго этажа, я умилялась и завидовала, с какой предупредительностью и заботой Павел вел свою жену. На последних ступеньках она запрыгнула ему на спину и с задорным смехом уже на мужненных закорках добралась до стола. — Знаешь, Кирюш, я уже завидую твоему будущему мужу. Каждый день сплошной праздник живота. Лида, услышав Павла, который засовывал в рот очередной блинчик, обильно сдобренный вареньем, насупившись, спросила. — А себе ты не завидуешь? Я тоже готовлю. Мак-воздушник, универсальный парикмахер. Вон вы все у меня какие модно подстриженные. Да, — Да-да, Лидушка, себе я завидую больше всех. Лида попыталась сохранить обвиняющее выражение на лице, но, взглянув на активно жующего мужа, в глазах которого плясали смешинки, рассмеялась с добродушной подколкой. «Какой-то ты слабый завистник, Павлуша. Я вот себе гораздо больше завидую, а ты плохо стараешься». Кирилл, который все же надел на себя футболку, длинными пальцами макнул блинчик в растопленное масло и, откусив кусочек, зажмурился от удовольствия. Потом прожевал, и насмешливо заметил. «А я независтливый, я деятельный». Руслан сейчас наслаждался горячим какао, оказалось, они с Олегом и Лизой большие любители и почитатели этого напитка, впрочем, как и я. Сделав глоток, он хмыкнул, через мгновение бросил взгляд на Кирилла, на Павла с Лидой и заметил. «Один я ущербный выходит. Может, мне тоже деятельным стать? Не нервируй меня, Лиз, а то твоя ущербность увеличится может». Голос Кирилла был ленивым, но с явно слышащимися предупреждающими нотками. Руслан снова хмыкнув, добавил. «Да ладно, Сур, с этой стороны все ясно уже, так что не кипишуй». Я заметила, как Кирилл наградил друга холодным взглядом, в котором голубая радужка снова покрылась серебристой корочкой льда. А еще отметила, Руслан часто использует дворовый сленг. Помимо политики и торговли, Лисы подвязались на ниве воровства и шулерства. У них в этом виде деятельности тоже свои таланты присутствовали. Я внимательно посмотрела на мужчину и, соотнеся с ним свои домыслы, решила. С его слабенькой магией воздушника это вполне вероятная сфера деятельности, с которой он был связан в прошлом. Резко повернувшись ко мне, Руслан успел поймать мой изучающий взгляд. Его красивые полные губы раздвинулись в усмешке, но мне показалось в ней промелькнула печаль потом он наклонился ко мне совсем близко заставив почувствовать приятный мужской аромат и завораживающе промурлыкал пытаешься разгадать меня разобрать все нутро по полочкам значит интересен я смутилась а он заметив мои вспыхнувшие щеки наклонился еще ближе к моему уху так что его горячее дыхание касалось кожи и шевелило прятки вызывая щекотку а может Тогда мы поторопились с выводами». Он перевел взгляд лукавых карих глаз на Сура и закончил. «А? Кирилл?» Кирилл молча встал, отставил стул и скомандовал. «Нам пора в город. Кроме Паши и Киры я с собой никого не возьму». Заметив, как побледнела Лида и уже готов возмутиться Руслан, пояснил. «Кира возьмет фотоаппарат. Как я понял, она жила в одном районе с родителями Лиды. Значит, знает, куда ехать». В твоем положении, Лида, тебе туда соваться нельзя. Болезнь может быть опасна для беременной, и сама подумай, тлен вокруг, холод и грязь. Это нормально для тебя? Девушка грустно кивнула, безмолвно соглашаясь с ним, но теперь уже Павел заговорил, убеждая. Лидуша, я все сфотою, и ты убедишься, что это твой дом, квартира и все остальное тоже. Рус, а ты посмотришь за нашим детским садом, сам понимаешь, мало ли что. Пока они обсуждали план, Я пыталась успокоиться перед поездкой. Гости еще вчера просили проводить их в город, и мне было страшно. Прав, Павел, мало ли что. Мы загрузились в мой кишар и резво тронулись с места. Расположившись на заднем сиденье, я с тоской взглянула назад. В воротах стоял Руслан, и хмурясь смотрел нам вслед. «Не волнуйся, Руслан за ними приглядит, или ты уже по нему скучаешь?» Кирилл повернулся в кресле, и с холодным любопытством вперился в меня. «А ты что, ревнуешь?» Нескромничая, прищурилась и спросила таким же холодным голосом. Он смотрел все так же, не меняя позы и молча. Не дождавшись ответа, призналась сама. «Я боюсь ехать в город. Боюсь за Лизу. Она одна с чужими людьми, а я с вами тоже одна. А там бандиты». «Не доверяешь? Опять?» Кирилл оценивающе прищурился. Глаза потемнели, и черная кайма залила голубую радужку практически полностью. «А должна? Я помогла вам, вы мне. Никто никому ничем не обязан. Разве не так?» «Волчонок, в это время все должны жить мирно и вместе, а ты все отдаляешься. У каждой женщины должен быть свой мужчина, защитник, иначе в одиночку тебе не выжить». «Будто я без него не знаю, как мне трудно, но еще труднее довериться кому-то и не приведи сила разочароваться». И вот как спрашивается к ним относиться, если один, за редким исключением, хмурится и замыкается в себе, производя впечатление ледяной глыбы, а другой, наоборот, балагур и рубаха-парень, и между собой уже не раз погрызлись. Мы выскочили на трассу. Павел уверенно повел машину к городу. Он посматривал на меня в зеркало заднего вида, но не вступал в наш с Кириллом разговор. — А ты что, себя мне в спутнике прочишь или еще кого? Я спросила со злым ехидством, но почувствовала, как звучит мой голос со стороны. Зло и тоскливо. Сглотнула горькую слюну и, отвернувшись к окну, коротко добавила, пока Кирилл не успел ответить. «Прости. И на этом все. Давай не будем продолжать этот глупый и бессмысленный разговор. Через десять минут, как в город въедем, надо направо повернуть». Последнее указание я дала уже конкретно Павлу. Через полчаса мы подъезжали к нужному дому. Весь путь по городским улицам проделали в тишине, и только я коротко указывала, куда ехать. С каждым днем, прошедшим после второй волны эпидемии, улицы города приходили во все большее запустение. Неестественная тишина вокруг, стаи собак бродят по улицам, ветер носит мусор по пыльным, уже кое-где занесенным снегом дорогам. Редкие люди, которые, завидев нас, исчезали в подворотнях. Замерзающий, опустевший город – Лишенные тепла населявших его когда-то людей. Мне чудилась его тоска под тысячам спешащих ног, разговорам, свету фонарей на ночных улицах, по праздникам, по шороху шин на асфальте. Сейчас он пуст и одинок, и только редкие кусочки его души бродят едва заметными тенями, опасаясь друг друга. Сверившись с адресом, который мне написала Лида, и убедившись, что мы приехали правильно, занялись подготовительной работой. Я создала вокруг своих спутников магический защитный кокон. После, прихватив фотоаппарат, мы направились в подъезд. При этом я все фиксировала на камеру. Чуда не произошло, и живых мы там не обнаружили. Страшный груз, завернутый в специальный большой мешок, левитировал за нами с помощью магии. Я спускалась в последнее, и, не заботясь о том, кто и что подумает, крепко держала Кирилла за руку еще с того момента, как мы зашли в квартиру, и увидели лежащие вместе останки родителей Лиды. Его горячая большая ладонь дарила хоть какое-то спокойствие и чувство безопасности, служила якорем в этом безумном и страшном сейчас мире. Лида с Павлом сегодня утром договорились. Если мы найдем ее родителей мертвыми, то доставим на кладбище в Васино и там захороним. Весь наш путь домой много времени не отнял, хотя мы и ехали обратно медленно из-за нашего груза, который жуткой тенью плыл за нами с помощью магии. Новоявленных хозяев города мы не встретили, за что я им очень благодарна. Мешок с останками ледяных родителей оставили на кладбищенском пригорке и рванули к дому. На подъезде я заметила Михалыча, который ехал на своем мере не к нам. Остановились, я приоткрыла окно, поздоровалась, и представила мужчин старому хавшику. Самое интересное, что, обменявшись внимательными взглядами, Кирилл и Михалыч скупо улыбнулись друг другу. Павел тоже, но его улыбка как-то привычнее, чем едва заметная, хоть и искренняя улыбка Кира. «Во двор мы заехали все вместе. Руслан, закрыв за нами ворота, встретил хавшика вопросом с добродушной миной на лице». «Так это и есть тот самый Демара, который самый лучший, который бедняга только и делает, что вставляет мозги нашей Кире и лечит ее расшатанные нервы!» Я покраснела, разозлившись, но уже скоро хохотала вместе со всеми. Михалыч, посмеиваясь, потрепал меня по плечу серой шелушащейся рукой и ответил. «Наша Кирочка сама, кому хочешь, мозги вправить может. Просто все эти события ее немного дезориентировали». Эта девочка в подобных обстоятельствах ведет себя так, как некоторые мужики не способны. Молодчинка она. Чувствовалось, что ему очень приятно было слышать добрые слова и видеть наши слизой к нему отношения. Так, переговариваясь, мы толпой пошли в дом. Дети, решившие погулять во дворе, остались снаружи. Скорее всего, Олежек захотел обследовать свои новые владения. А нам было проще в их отсутствии сообщить Лиде о смерти родителей. Похороны откладывать не стали. Оставили детей дома, доверили Олегу накрыть на стол, чтобы потом немного посидеть, поминая усопших, а сами отправились на кладбище. Было грустно и горько вновь стоять на холодном ветру и смотреть, как Павел и Руслан закидывают землей импровизированный и наскоро расколоченный гроб, один на двоих. Михалыч спел поминальную песню, Лида произнесла проникновенную речь, в конце расплакавшись на груди мужа. А я стояла, молча и привычно страдая от холода, не столько снаружи, сколько внутри. Весь этот год, с прошлого декабря, прошел под знаком смерти, боли, страха и одиночества. Эх, и прижаться некому, хоть и хочется. Вдруг послышался едва слышный скрип снега под подошвой внушительного ботинка. В следующее мгновение... Сильные руки обняли мои плечи и прижали к большому телу. Приподняв лицо, встретилась взглядами с Кириллом, который с сочувствием смотрел на меня. Не знаю, что заставило тихонько спросить, но язык уже не слушался. «Они одновременно умерли, твоя жена и сын». Голубые глаза заледенели, а его тело стало деревянным, но голос звучал ровно. «Один за другим, но она не была моей женой». Мы познакомились в баре, и оба искали лишь секса. Потом встретились еще пару раз. А через месяц она сообщила, что беременна от меня. Честно, я не поверил. Все же я контролировал хм, процесс, но согласился содержать ее и признать ребенка своим, если это окажется правдой. Мужчина ненадолго замолчал, вернувшись мыслями в прошлое. Ник был моим сыном. Она не обманула. С первых дней его рождения... Она отстранилась от нас обоих, ограничившись требованием алиментов, так сказать, компенсацией за невмешательство. А зная ее неприятный для длительного и тесного общения характер, я был даже рад платить, чтобы никогда ее не видеть. «Разве ты не мог подать в суд на...» — Удивленно прервала его. «Мог!» — теперь меня прервал он, поморщившись от воспоминаний. «Но это мой сын, а она хоть какое-то отношение, но имела к нему». Да и она из той категории женщин, что не гнушались ничем. Я возглавлял специальный отряд антитеррора по ликвидации особо опасных преступников. В моем положении светиться было крайне нежелательно. Да и она особо была публичная. Короче, оказалось проще ей платить. «Значит, э -э, ты... вы не любили друг друга?» Сейчас и здесь все вопросы казались уместными. Кирилл наклонил голову, чтобы лучше видеть мое лицо, теснее прижал меня к себе дополнительно укрывая полами своей куртки, и только после этого тихо ответил. «Нет, волчонок, не любил, и она тоже. Я любил сына, а она мои деньги, а сейчас у меня нет ни того, ни другого». И я почувствовала, интуитивно поняла, за этой скупой фразой было огромное горе, утрата, боль и тоска, не меньше моих. Нахмурилась, а потом убежденно сказала, пристально глядя на него». «Кирилл, посмотри на ребят. Сейчас Лида в горе, плачет. Но Павел рядом, и ее жизнь продолжается. Я думала, умру от боли, когда год назад потеряла маму с папой. Они самое дорогое, что у меня было. Душа болела за Саву. Хотя мы и разошлись уже к моменту его смерти, но он по-прежнему был близким человеком. А потом один за другим стали уходить. Друзья, знакомые. Прежний мир развалился. А сейчас... У меня есть Лиза, Федор, Михалыч. и моя жизнь продолжается. Все придет в норму, я уверена. Кирилл наклонился еще ниже и шепнул, чуть сдвинув края шапки и согревая своим дыханием мое замерзающее ухо. А нас ты не посчитала своими? Я почувствовала тепло от его слов и неуверенную надежду и также тихо ответила. А с вами пока все туманно и непонятно. Мужчина выгнул бровь, И уже хотел что-то сказать, но тут мы оба заметили, как Павел уговаривает Лиду уйти из кладбища, беспокоясь о ее самочувствии и здоровье. Все расселись по машинам и тронулись в обратную дорогу. Хавшик решил остаться с нами на поминке, которые прошли в спокойных разговорах. Михалыч тихонечко, ненавязчиво, пытался выяснить всю подноготную моих гостей. «Не обижайся, Руслан, но ты очень неоднозначный товарищ в этой компании». «Чувствуется, ты многое повидал, а, главное, попробовал». Старик с хитроватым прищуром обратился к Руслану, явно подбивая на разговор. Тот с понятливой улыбкой ответил. «Прав ты, Михалыч, но я исправился. Я сирота, помотала меня жизнь по детским домам, с разными людьми пришлось столкнуться, и с плохими, и с хорошими. Был даже момент, когда я в тюрьме оказался. Но, слава Триединому, ненадолго» и этот опыт стал знаковым в моей дальнейшей жизни в юности мошенничал даже но пару лет назад нашел работу у друга в автомобильной мастерской и решил все изменить вот так к тридцати годам я нашел занятия по нутру но как видите судьба сама решила все за меня михалыч пожевал губу привычно обдумывая потом выдал знаешь дружок это хорошо что ты сам пришел к мысли О нормальной жизни и о совести вспомнил, а не вынудил кто-то. Вот в награду тебе судьба таких спутников и подарила». «Вы правда так считаете, Михалыч?» Хавшик приподнял белесую бровь, морща чешуйчатый лоб, а потом, твердо кивнув головой, сказал, как отрезал. «Правда, я уверен в этом». Потом очень заинтересованно продолжил. «Так, значит, ты у нас по технике мастером будешь». «А что, возьмёте?» Теперь Руслан выгнул темные брови, весело блеснув глазами. «Ну, почему бы не взять? Парень ты, как я погляжу, видный, не дурак и вроде с уже в ладах. Такие нам пригодятся. Я вон всю кирочку нашу уговариваю замужней женщиной стать». Руслан хохотнул, бросив на меня многозначительный взгляд. Я уже не просто смущалась, а нервничала. Надоели мне все эти хороводы вокруг. Хавшик, не получив ожидаемого ответа, нахмурился слегка, Похоже, немного разочаровался из-за отсутствия энтузиазма у меня и активной деятельности по моему охмурению у Руслана. Перевел взгляд своих глубоко посаженных черных глаз на Кирилла. В этот момент прискакала Лиза и забралась на свой стул между мной и Михалычем. Отвлекла его, тихим голосом делясь своими впечатлениями от совместной с Олегом прогулки. Потом подошел Олег, и Хавшик, уставившись на паренька, начал теперь расспрашивать его. «Ну а ты, малец, где жил? Чем занимался?» Мальчик смутился, усевшись между Павлом и Лидой, которая уже не плакала, но сидела, словно выжатый лимон, усталая и кислая. Ответил осторожно. «Я в Уринге жил. Это деревня под Ольвовом». Заметив неподдельный доброжелательный интерес, заговорил более свободно. «Мои все померли давно уже, а у меня только бабушка старая оставалась. Нам вся деревня помогала, а год назад бабушка померла». А потом и вся деревня тоже по очереди. То один, то другой. Я один остался. А потом в Урингу Паша, Руслан и дядя Кирилл пришли. И Лида тоже. За ними бандиты гнались. Вот они у нас и укрылись. Несколько недель ждали в Уринге, когда бандюкам надоест их караулить. А потом дядя Кириллу надоело. И он их всех... Олег! Тихий укор Кирилла заставил вздрогнуть мальчика, впрочем, как и меня. Затухавших, переключился любопытным взглядом уже на другого собеседника. «Ну, а ты что нам поведаешь?» Хавшик подался к Суру в предвкушении длинного рассказа. Кирилл с бесстрастной миной на лице, не меняя позы, в которой сидел, наверное, уже не меньше часа, ответил. «Мне 49 лет, холост, Сур, военный, бывший. Останусь здесь с вами, готов работать, защищать и охмурять». От этого заявления я, если бы стояла, точно бы присела. Вся компания с веселым изумлением округлила глаза. Михалыч тоже усмехнулся, погрозил пальцем, а потом добил меня. «Ну, я рад, что не ошибся в тебе». Я встала и быстро ушла на кухню умыться, а то щеки горели, хотя речь шла и не обо мне вроде, но сердце-то стучало. Вернулась с полными тарелками еды, Подложила ребятишкам горячих тефтелек, выставила соленые огурчики и квашеную капусту. Она, к слову сказать, уже знатно подошла и вкусно хрустела во рту. Добавила сметаны в грибы и предложила разлить еще по рюмочке, чтобы помянуть. Никто не отказался. Обошла весь стол, остался только Кирилл, которому тоже налила, чувствуя, как от напряжения дрожат руки. Немного капнула мимо, мысленно дав себе тычка, отстранилась, ни на кого не глядя и отступила подальше. Изучала его затылок и размышляла о том, что в такой печальный момент не о бытии, думаю, и человеческой трагедии, а вот прямо сейчас гляжу на этот коротко стриженный затылок и глаз отвести не могу. От этих загорелых ушей, которые, оказывается, слегка двигаются, когда Кирилл что-то жует. От мощной шеи и широких плеч, обтянутых черной футболкой. От сильных смуглых рук, контрастирующих с белой скатертью от длинных пальцев, которые могут, не дрогнув, нажать на курок и послать смерть в другого человека, но сейчас аккуратно держат вилку. Кирилл, видимо, почувствовав мой взгляд, повел плечами, отчего мускулы задвигались под кожей, еще больше привлекая мое внимание к его телу. «Сила! Ну что со мной творится-то? Не иначе гормоны, которые давно спали за ненадобностью, наконец проснулись. Может, хватит врать?» «Пора признаться самой себе, этот мужчина мой, и хочу я именно его, и он больше, чем просто нравится мне». Хмыкнула от мысли, что и хочется, и колется, и боязно, а вдруг его инстинкт на меня не сработает, и буду я лишь тенью женщины для него. Ведь мой личный инстинкт уже выбрал своего лучшего мужчину, именно его, Кирилла. Гадство. «Может, скажешь мне, что такого занятного у меня на затылке?» Неожиданно прозвучал бесстрастный, пугающий голос Кирилла. Быстро дошло, что усмехнулась очень даже немысленно, а вслух, и теперь все дружно обратили внимание на меня. А Михалыч еще и с довольной миной потирает свои сухие, шелушащиеся ладони. Он меня знает уже хорошо, чтобы распознать на моем лице интерес личного свойства. «Ну да, конечно, так я сейчас тебе и сказала», – посмотрела на Кирилла и ровно ответила это я о своем задумалась не о тебе обломись дружище ты думал все ее мысли о тебе а она может о другом думает эх женщины ты к ним всей душой а они руслан у тебя язык хоть иногда отпуск берет иронично спросила я придав голосу усталые обреченные нотки и надо же промолчал в кое то веки и даже покаянно посмотрел интересно надолго ли его хватит а давайте еще выпьем «За родителей? Или за всех, наверное?» Михалыч встал и, приподняв рюмочку, выпил, тут же закусив сочной капусткой, которую прямо пальцами подхватил с тарелки и засунул себе в рот. Народ согласно последовал за ним. Лидия пила компот, привалившись к внушительному плечу мужа. Хавшик посмотрел на женщину и мягко предложил. «А ты расскажи о них. И тебе лучше станет, и их хорошим словом помянем». Та подняла печальные серые глаза на Михалыча, потом снова глотнула из кружки, пожала плечиками и, неосознанно потершись щекой о плечо Паши, тихо заговорила. «Они обычные у меня. Мама старше папы на десять лет. Была. Ее Людмилой звали, а меня Лидой назвали, потому что папа захотел, чтобы мы обе люсиками были». Молодая женщина улыбнулась, стирая одинокую слезинку со щеки. Мама воздушник среднего уровня, а папа, чувствующий, и все время боялся, что мама останется одна, когда он состарится и умрет. А видите, как получилось. Михалыч мягко поднажал на замолчавшую Лиду: Может, и хорошо, что они сразу и вместе. Им легче там. А ты тут не одна, а вон себе какого мужика отхватила, и ребеночка уже ждете. Вы давно вместе с Павлом? Лида внимательно слушала старика. И надежда в ее глазах подсказала. Его слова о родителях упали на благодатную почву. Она бросила короткий любящий взгляд на своего мужчину, который тут же перестал жевать и погладил ее по спине, успокаивая. Улыбнувшись ему благодарно, начала говорить. «Паша, это отдельная история. Я маг-парикмахер, причем очень высокого уровня. Мама прочила мне профессию врача, она у меня медсестрой работала, а папа — метеоролога. Вообще-то он инженером на метеостанции служил, но всегда мечтал предсказывать погоду. Жаль, ему магии воздуха не хватило на исполнение его мечты. Вот он меня и уговаривал. А в итоге я стала парикмахером. Они расстраивались поначалу, но я их своими способностями и успехами убедила. Главное – это призвание. Я на полгода в Москану улетела учиться в очень престижную академию стиля. Это случилось прямо перед первой волной. Все там пережила. Мои думали – В Москане будет безопаснее, чем в провинции. Там все же армия, правительство. А потом, когда все так быстро и резко произошло, улететь я не успела. Упала в обморок от лихорадки прямо в аэропорту, в зале ожидания. А когда очнулась, вокруг трупы. Вернулась в гостиницу, там пожила. Но что в столице происходило в это время? Ужасно. Столько безумных, беспамятных, мертвых тел и пепел на ветру. Я сама чуть с ума не сошла. Потом на меня возле магазина мародеры напали, а Паша спас. И я этот день никогда не забуду, потому что Триединый мне послал моего любимого. Тут весело хмыкнул Павел, который потрепал Лиду по макушке, взъерошивая ее золотисто-рыжие волосы, заметив при этом. — Ага, послал. Это ты меня послала, когда тебя от тех ублюдков спас а когда я тебе через пару дней признался что у меня инстинкт защитника на тебя сработал и теперь ты моя пара вообще в истерике два дня билась избежать хотела я с веселым недоумением слушала эту парочку и пыталась все это себе представить лида смутилась и потянувшись к любимому чмокнула его в подбородок и виновато пояснила — Ну, Павлуша, радость моя, ты же в курсе, как ваши инстинкты в прессе муссируют и в фильмах преподносят. Я, как услышала про инстинкт, думала, ну все, теперь из меня секс-рабыню сделают. — Ну ты даешь, Лид, не думал, что у тебя такая богатая фантазия, а с виду сама невинность. Руслан загоготал, хлопнув по столу ладонью. Ох, недолго же он с покаянным видом молчал. А я невольно проверила, слушает ли Лиза этот разговор но девочка в этот момент как раз тянула упиравшегося Олега в свою комнату, предлагая играть в ее любимые игры. Паша, несмотря на насупившуюся жену, сам хрюкнул от смеха, и даже Кирилл ощерился в усмешке. Хм, всё же улыбка в его исполнении выглядит жутковато, но все равно засмотрелась. — А дальше что было? — хавшик явно хотел дослушать рассказ. — А что дальше? — продолжил уже Паша, а не Лида. Уверенный сильный голос мужчины заполнил комнату. Дальше я ее, естественно, нашел часа через два, да, заставила она меня тогда поволноваться и хотела уже наорать на нее, а эта мелочь так глянула на меня, словно в самую душу. Короче, он тут же меня и охмурил пожарник. Лида, вроде с ехицей, но очень нежно и ласково это сказала, а сама такими масляными глазками на мужа сверкнула что мне стало понятно, в какой переломный момент она решила, что Триединый ее одарил. «Не пожарник, а пожарный. У меня и награды, и...» Павел возмущенно заговорил, но, поймав горячий взгляд жены, замолчал. привлек к себе, мягко и с любовью поглаживая ее животик. Затем уже спокойно закончил их историю. «Хотя теперь точно погорелец. Мы до конца июня в Москве не пробыли. А потом, когда совсем жуть началась...» Погромы, насилие, когда совсем дышать нечем стало из-за массовых поджогов, мы ушли. Под москаной в Липле произошла нехорошая история. На трассе нас хотела выкинуть из машины одна троица. У них в тот момент было оружие, но нам помог Кирилл. Бросив взгляд на друга, Павел проверил его реакцию на свой рассказ и, не заметив негатива, продолжил. Он положил всех, не глядя, и пошел дальше, как будто просто шнурки завязал. Мы предложили ему поехать с нами. В тот момент мы уже знали, куда хотим поехать. Представляете, он промолчал, но уехал с нами. Я неделю как похоронил Ника и ничего не соображал, раздался мрачный голос Кирилла. Инстинкт самосохранения у зверя слишком сильный, поэтому так и не смог спустить курок и прекратить свои мучения. Но вы меня буквально вытащили с того света, и сейчас я вам за это благодарен. Павел потемнел лицом, затем, бросив на меня короткий взгляд, перевел его на Кирилла. Кивнул и снова продолжил говорить, словно исповедовался. «Ну, а затем в одном из городков под названием Злотич мы встретились с Русланом». В этом месте виновник посмурнел, а Павел сукоризный глянул на него. «Там этот любвеобильный герой увел у одного местного авторитета, волка, кстати, его пару, причем законную». «Магичка бытовая, среднего уровня, а мнила себя». «Его там решили расчленить за это дело, но мы вмешались», ядовито произнес Кирилл, почесав пальцем висок и глядя на смущенного Руслана. «Да-да, и теперь этим шилом в заднице по имени Руслан страдаем мы». «Я не просил», вскинулся Руслан. «Просить не просил, но ошибок не учел. Какого фига ты к этой Светке прощаться потом поперся?» Неужели сразу не понял, что она с собой представляет и опять подставит?» – парировал Павел. карие глаза лиса потемнели, мне показалось от боли и горечи, и, похоже, я не одна это заметила. Кирилл положил на плечо Руслану руку и, сжав пальцы, тихо сказал «Прости, забыли». Руслан хмыкнул, ответно пожал руку Кирилла и уже сам продолжил теперь общий рассказ. «Короче, сглупил я тогда знатно». Купился на голубые глазки этой твари, а меня чуть снова не поймали. Вышло, что я подставил своих спасителей, и нам пришлось срочно покидать городок и отсиживаться месяц в Уринге, где мы познакомились с Олегом. Потом мы все дружно поехали дальше. Правда, нам пришлось вновь немного задержаться в Миргороде и снова по моей вине. В общем, мужики, я осознал и проникся, и больше так не буду». «Ага, до очередной юбки», — хмыкнул Павел. «Ну, с Кирой я веду себя как порядочный мужчина, хотя...» Кирилл напрягся, и все услышали его неконтролируемое рычание и увидели почерневшие глаза. Лида покачала головой и устало заметила. «Ох уж мне эти ваши инстинкты!» Сур, бросив предупреждающий яростный взгляд на Руслана, встал из-за стола и вышел из комнаты. Через минуту из прихожей глухо рыкнул. «Я пошел дрова рубить для бани!» Фед бросил на меня вопросительный взгляд, а потом под моим удивленным взглядом потрусил вслед за Кириллом, помахивая хвостом. «Обалдеть!» «Как все интересно!» Михалыч с довольной улыбкой, проводив взглядом Сура и Федора, засобирался домой. Мне же пояснил. «Скоро смеркаться начнет. Привози наших новоселов на ферму. Пора им приобщаться к хозяйству и мужским делам. А то на таких-то харчах их разнесет. Парни видные». Им лишний жирок ни к чему. Пока он одевался, дал еще кучу советов, поцеловал прибежавшую попрощаться Лизу и потрепал по вихрам Олега, которому было явно приятно, что его включили и в эту семью. Проводив до ворот, уже почти дошла обратно, когда заметила Кирилла, рубившего рядом с баней дрова. Запахнув на груди потуже меховую жилетку и спрятав ладони под мышки, я подкралась поближе и засмотрелась не в силах оторвать взгляд. Лишь волосы, с которыми играл холодный ноябрьский ветер, мешали, но я их спрятала за ухо. Топор взлетал вверх и опускался на поленья, которые разлетались на ровные половинки, а потом и на четвертинки. Мощные движения сильного тренированного тела, от которого у меня текли слюнки, завораживали, и я жадно уставилась на эту великолепную картину. Рр, какой экземпляр! «Проводила?» Я вздрогнула и испуганно вскинула взгляд в лицо мужчины, смотревшего прямо на меня и, судя по всему, заметившего мое восхищение. «Проводила. Лучше оденься, Кирилл. У тебя кашель еще не прошел, а ты в одной майке». Усилием воли нарисовала на лице бесстрастную маску и добавила в глаза уверенности. «Переживаешь?» Любопытный взгляд и наклон головы, словно зверь рассматривает. Да, странные они, эти полиморфы. Так похожи и так далеки от нас. Наши менталитеты, и культура имеют множество общих точек соприкосновения и идентичных черт, но в то же время разнятся, словно небо и земля. Так, например, если у магов брак, скорее, юридический статус и защита личных интересов сторон, а также часто политическая или коммерческая сделка – то полиморфы вступали в брак только при срабатывании инстинкта защитника в отношении любимой или желаемой женщины. Они часто создавали временные союзы, но брак для них – нечто священное, и осквернять его нельзя никакими грязными или недостойными способами. Хотя, конечно, там, где в паре с оборотнем был маг или просто чувствующий, случались разные ситуации. Полиморфы более чем другие расы зависели от своей пары поэтому всегда яростно защищали свои интересы и территорию. Иногда нетерпимость доводила оборотней до тюрьмы. Уж больно сильны были у них инстинкты собственников. И убийства бывали. Об этих случаях часто писали в газетах или говорили по телевизору. А еще чаще снимали фильмы, где тиран-полиморф третировал свою пару, какую-нибудь аморфную магиану, а герой-маг спасал ее из этой трясины отношений. Возможно, я и верила бы в эти сказки, если бы я не имела примера в лице своих деда и бабушки, или если бы собственная кровь не начинала играть, стоило мне увидеть этого конкретного оборотня. Переживаю, конечно, а не должна? Упрямо и с вызовом посмотрела на него. Кирилл опустил топор на очередное полено, проследил взглядом, как оно развалилось на две части, а потом, воткнув острие в колоду, на которой рубил дрова, уставился на меня. Затем медленно стал приближаться, не отпуская взгляд. Последний, из вызывающего, тут же стал испуганным и неуверенным. Я усилием воли собрала всю смелость в жалкую кучку и не двинулась с места. Сур подошел вплотную и, приподняв бровь, хриплым голосом с едва слышным рычанием спросил, как показалось, предупреждая. «Приятно, что ты обо мне заботишься», Но ты не боишься, что мои инстинкты на тебя среагируют. Сглотнула и спросила: А такое возможно в отношении меня? Он с легким недоумением приподнял бровь, как бы отвечая, почему нет, но промолчал: А почему я должна бояться? Ты станешь страшным монстром или тираном, или еще что посерьезнее, а с виду вроде нормальный, не буйный. Старалась шутить и говорить с усмешкой но сама чувствовала, как испуганно звучит голос, и изо всех сил пыталась удержать лицо. Кирилл меня прервал, причем довольно жестко, и заговорил холодно. «Полиции здесь нет, зависимость мою снять будет некому, так что будешь ты в моем владении пожизненно. Ну, это если только охотничий сработает, причем интимный. А если ты добычей станешь?» Я нервно сглотнула, только теперь уже громко. Асур продолжил, придвигаясь ближе. Я замерзла скорее от его слов, чем от морозца, а на него похоже ничего не действовало. А почувствую себя твоим защитником, то боюсь, ты без меня шагу ступить самостоятельно не сможешь. Полный контроль навсегда. Я сур, а значит, моя пара – это моя погибель или мое солнце и сердце. И свое буду беречь на совесть. Не думаю, что все так трагично, как ты говоришь. Я слышала, сделала неуверенный шаг назад. Меня напугали его слова, но он не дал мне отстраниться. «Забудь все, что слышала или видела по телевидению, девочка. Это все чушь». «Нет, там, конечно, большая часть правды, но не вся. Вся эта пропаганда, будто зависимость можно снять с помощью психологического вмешательства специалистов, всего-навсего успокоения обывателей. Нет, у слабых или мелких видов оборотней еще можно, конечно, но только охотничий инстинкт». «Сама понимаешь, это лишь болезненное, ненормальное желание обладать сексуально или физически владеть кем-то или чем-то. А вот «Защитник» — это другое. Это уже природа, а против нее не попрёшь. Будь ты самым крутым специалистом». Он помолчал, давая мне время переварить, а потом добил. «Ну и сама знаешь, здесь сейчас нет и плохого специалиста. Про лучшего вообще молчу». Нервно передернула плечами, И, задрав подбородок, посмотрела в упор в его голубые глаза. Затем осторожно, стараясь не провоцировать, спросила. «Уточни, ты меня сейчас запугать хотел? Наказать за ненужную и каким-то образом задевающую твою эго заботу о твоей персоне? Или хочешь сообщить таким доходчивым образом, что у тебя на меня сработал инстинкт охотника?» Сур хмыкнул, теперь уже сам отошел от меня, возвращаясь к своему занятию. И лишь когда обхватил сильной широкой ладонью топорища, протяжно ответил, при этом сильно грассируя. Похоже, когда в его голосе прорывается громкий звук «Р», смешиваясь с рычанием, он напряжен или нервничает. «Нет, насчет охотничьего инстинкта можешь не переживать, только если сама попросишь, чтобы поиграться». «Ты хочешь сказать?» «Все, что хотел, я уже сказал». Меня прервал его предупреждающий взгляд – и твердый голос. «А сейчас иди в дом, а то у тебя уже губы синие, и у меня может возникнуть горячее желание их согреть каким-нибудь доходчивым образом». Поджав губы, я смерила его злым взглядом и, круто развернувшись, ушла в дом. «Где там Кирилл?» Меня в прихожей встретил Руслан и окинул пристальным внимательным взглядом. Не обнаружив того, что искал или ожидал увидеть, удивился. «Дрова рубит. Может, ты ему поможешь?» «Если вы все планируете сегодня искупаться, то дров надо много, а я давно не рубила сама. Мне хватало угля, который мы год назад купили, и солнечных батарей, чтобы воду нагреть и немного протопить». «А как ты зимой планировала жить?» Пожав плечами, ответила, проходя мимо Руслана в гостиную. «Дров мне хватит на зиму, угля тоже. Благодаря батареям и маг аккумуляторам которые я периодически заряжаю, у меня будет свет по вечерам. «Стиральную машинку можно включать раз в неделю, но и насос работать будет не вручную. А вот вам надо позаботиться о топливе как можно скорее. Желательно наведаться на угольные склады. Там, пока, я думаю, есть еще запасы». Так, болтая о бытовых мелочах, я помогла Лиде убрать со стола. Она сегодня ходила с Павлом и ребятишками смотреть свой новый дом. Так как смерть ее родителей стала подтвержденным фактом и ждать больше было нечего, Мы решили, что они не будут затягивать с переездом. Хотя я понимала. В дом, где из мебели есть помпезная кухня и, хвала и вечная память Савелию, приличная на совесть сложенная печка, все равно въехать сразу нельзя. Особенно беременной женщине. Я, соскучившись по обществу, хотела, чтобы они пожили у меня. Сколько можно. Или сколько захотят. Мы планировали завтра съездить на ферму и познакомиться с другими жителями деревни. Может, даже перераспределить часть обязанностей, а уж потом заняться домом и составлением списка того, что пригодится в будущем.